Глава 12. Между тем, князь Бартоломей Сура без особых трудностей добрался, наконец, до своего родного первого черного протектората Данный протекторат считался самой богатой провинцией сектора Ариса, включавшей в себя более тысячи звездных систем. Огромная часть из них принадлежала семье Суры. Как только князь появился на своей фамильной территории, к его столице, планете Джанпур-2, земное название, стали пребывать многочисленные флоты клиентов суры Непосредственно с Бартоломеем из похода вернулось всего 7 тысяч крейсеров, те, кто смог пробиться сквозь ряды флота Гальбы. Однако князь не сильно печалился по этому поводу, зная, что быстро восстановит силы за счет эскадр своих вассалов. Теша себя мыслями о скорой и жестокой месте Валериану Гальбе, сура стал готовить новые флоты и обучать экипажи. Он разослал призыв местным вельможам с требованием как можно скорее привести к Джанпуру все имеющиеся в наличии боевые корабли. Подданные исполнили приказ своего господина, и вскоре на орбите столицы возник огромный лагерь. В нем собралось около 40 тысяч вымпелов. Ядром этой армады стал личный флот Суры, реорганизованный и состоявший из бывших линейных крейсеров легионеров и кораблей личной гвардии князя. Бартоломея остался доволен тем, что так быстро восстановил силы, и, казалось, совсем забыл о своих прошлых поражениях. Не только численность нового флота радовала князя. Грело его сердце прежде всего печать императора, с помощью которой Бартоломей начал каждый день повышать боевые характеристики своему флагманскому линкору под названием «Элефант», а также флагманским кораблям своих сыновей. Сыновей у князя было 12. Все они были уже достаточно взрослыми людьми, за исключением самого младшего, Казмы, которому в этом году исполнилось 16 лет. Сыновья князя слыли отважными воинами и присоединились к отцу со своими личными эскадрами охранения. Бартоломей за это время успел прокачать корабль каждого из них и существенно повысить их боевые характеристики. Сура, с помощью технопечати, которую после переидентификации теперь мог использовать самостоятельно, увеличил до четвертого уровня корабли всех своих сыновей и уже хотел было начать повышать характеристики кораблям центурионов собственной гвардии но неожиданная новость изменила его планы. Нашему князю прислал фотонное послание сам Птолемей Янг. Первый министр недаром признавался лучшим дипломатом империи. Его противостояние с Павлом Петровичем Десса заставило министра на время оставить планы по наказанию Суры. Более того, Янг неожиданно срочно возжелал помириться с Бартоломеем, о чем и сообщил князю в секретном видеообращении. «Господин...» «Наша последняя встреча закончилась не очень хорошо», — говорил Птолемей с экрана с умилительно английским выражением лица. «Однако я не хотел, чтобы наши с вами разногласия переросли в открытую войну. Этого не нужно никому. Признаю, что погорячился с выводами о вас и наговорил много обидных слов, поэтому хочу попросить у вас прощения и надеюсь это прощение получить. Не держите зла на меня, князь. Что касается имперского указа о вашей поимке, то я немедленно его аннулирую». тот флот который мной был послан вслед за вами уже отозван и вернется в столицу в самое ближайшее время я уже знаю какую обиду нанес вам князь протектор гальба хоть этот альтерианец и выполнял мой приказ но уверен что он действовал так прежде всего в своих корыстных интересах в связи с этим я никоим образом не собираюсь препятствовать вам в решении вопроса с вашим обидчиком когда разберетесь со всеми своими делами прошу вас господин сура снова присоединиться к союзному флоту и продолжить, как раньше, верно служить нашему общему делу, а именно освобождению империи Мин от диктатора Бадура. Птолемей завилял хвостом, когда его чуть-чуть не прищемил Элис Десса. От души смеялся князь Бартоломей. «Теперь он льет мед мне в уши, пытаясь восстановить наш союз». «Отец, нельзя верить словам первого министра», произнес Дамиан, старший из сыновей князя. «Этот альторианец публично обвинил тебя в измене». и за это не должен быть прощен никогда». «Поверь, сын мой, я ни за что не забуду подлых деяний Птолемея и его грязных обвинений», — грозно воскликнул Сура-старший, сжимая кулаки. «И, конечно же, я не верю в искренность его слов, произнесенных в этом послании. Однако не воспользоваться шансом отомстить Валериану Гальби я не могу. Первый министр, желая помириться, приносит в жертву своего союзника. Если нам дана из столицы подобная индульгенция...» Мы выступаем в поход немедленно. Главное, что я хотел услышать и услышал, это то, что Птолемей Янг возвращает свой карательный отряд, высланный для моей поимки назад к Астрополису. А без поддержки регулярных легионов первого министра, плод Гальбы не продержится против нас и нескольких суток. «Твои корабли еще не прошли учений по слаженности действий во время сражений», напомнил отцу его младший сын Казма. «Плод у нас большой», Но весь он будто соткан из лоскутков маленьких клиентских эскадр. Мы больше похожи на орду кочевников космоса, чем на регулярное подразделение империи. Каждый твой мелкий вассал сам себе командир. Более того, никто из них не умеет и не желает действовать в общем строю. «Оставь свои пораженческие настроения, братишка», — посоветовал молодому человеку Дамиан. «Ты еще слишком молод и неопытен, чтобы рассуждать о недостаточной боеспособности флота нашего отца». У Джанпура собралась огромная сила, перед которой не устоит никто, тем более этот предатель Валериан Гальба, с одним своим жалким легионом». «Не волнуйся, сын», — ответил Казме Бартоломей Сура. «Учений по слаженности не понадобится. Мы очень быстро покончим с нашим кровным врагом. Я понимаю обеспокоенность и ценю твои флотоводческие способности, но твой старший брат прав, когда говорит, что Гальба нам не соперник. Я хотел бы надеяться, что вы ошибаетесь». — ответил Казма, отходя в сторону. — Гальбо уже труп, — тому уверенно поставил точку князь Бартоломий. — Только еще не знает об этом. — Но что мы будем делать после того, как накажем предателя? — спросил Дамьян. — Неужели ты поведешь фамильный флот в лагерь Птолемея, как тот того и просит? — То, что мы ускоренным маршем пойдем в пятый протекторат сектора Яшмовый пояс, — это точно, — загадочно усмехнулся Сура, — где сообщим радостную новость о нашей победе первому министру. Пусть Птолемей до времени порадуется тому, что к его флоту подходит такое сильное подкрепление. «А затем?» — хитро улыбнулся Дамиан, понимая, что его отец чего-то не договаривает «А затем мы атакуем и Янга, перед этим вступив в тайный сговор с генералом Дессе», — торжественно сообщил Бартоломей, обводя стоящих рядом сыновей победоносным взглядом. «Так-то лучше», — радостно поддержал его Дамиан. «Я и не сомневался в таком ответе, отец». «Надо наказывать наших врагов без жалости. Я уничтожу флот Птолемея Янга и лично убью первого министра даже не из-за того, что он оскорбил меня», — задумчиво сказал Бартоломий. «Я снесу мечом его голову за то, что он перестал служить империи и теперь служит исключительно себе. Его постоянная показная деятельность на благо государства — лишь прикрытие для восхождения на вершину власти». «Ты думаешь, что Птолемей хочет свергнуть маленького императора Ванмина, а после занять его трон?» – просил удивленно Дамиан. «Я уверен в этом», – твердо заявил Бартоломей. «Как ты можешь быть в этом уверен? Ведь никто не знает мысли первого министра». «Я прекрасно знаю, что творится в голове Птолемея», – глухо ответил на это князь Бартоломей. «Потому что точно такие же мысли вертятся и в моей». Все сыновья смотрели на своего отца широко раскрытыми глазами. Никто из присутствующих сейчас не мог произнести ей слово. «Что вас так поразило, дети мои?» — рассмеялся зловещим смехом Сура. «В наше время, когда правящая династия Мин полностью потеряла прежний авторитет, любой из старших княжеских родов — Лебейский он, Патрицианский или Земной — может претендовать на высшую власть в империи. Ты хочешь нам сказать, что собираешься провозгласить себя императором?» — воскликнул Казма. «Возможно ли это?» «А вы думаете, для чего я присвоил императорскую технопечать и тем самым поставил себя вне закона?» — спросил Сура. «Только лишь для прокачки до более высоких уровней каких-то там ничтожных кораблей или доспехов?» «Нет, конечно. Печать — это основной атрибут верховной власти. Разве наш род не один из самых старых и могущественных в Альтарии?» «Конечно, есть и другие семьи, которые постараются предъявить свои права на трон». И вот тогда именно тех на печать выделит меня из массы остальных в этой жестокой и беспощадной борьбе за власть над империей. «Отец, мы готовы поддержать тебя и пойдем за тобой до конца», воскликнули все, как один, сыновья Бартоломея. «Тогда собирайтесь в путь», воскликнул князь. «Мы идем в великий поход во имя будущей славы нашего дома». Сорок тысяч боевых кораблей, как единый живой организм, сдвинулись с места и огромной лавиной ушли в подпространство, направившись к 11-му протекторату сектора Яшмовый пояс.